Ее недовольно пытался смириться. Как-то в воскресенье мы с Лилой и девочками гуляли по Толеду и наткнулись на Джильёлу. Встреча имела огромное значение. Она окончательно убедила меня, что Лила приложила руку к сумасшествию Микеле Салары. Джильёла была густо накрашена, но одета неряшливо и растрепана. Она шла, выпить в грудь и вихляя задницей, которая стала у нее еще больше.